Глава 41. Лила с самого начала знала, что идти придется ей. На назначенный день она оставила Джонару соседке и вместе с Паскуалей отправилась на собрание комитета на авиатрибунале, в повестке дня которого в том числе значилось обсуждение положения на заводе Саккава. Собралось и 12 человек, включая Надю, Армандо, Изабеллу и Паскуале. Лила показала им первый вариант требований, приготовленный для Капоне, где каждый пункт был подробно аргументирован.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 Лила впервые попала в эту комнату. Она была большая, холодная, из мебели там стояли три койки со старыми грязными матрасами, шкаф с заляпанным зеркалом и комод. В Лела села на одну из коек. У врача она не была со временем беременности. Армандо расспрашивала ее о симптомах, но она молчала, пожаловалась только на тяжесть в груди, да и то добавила, что это ерунда. Армандо прослушал ее,